Глава двадцать пятая. «Маленькие, прикройте!» Вот такой запомнили Тоню Лебедеву и её однополчане. Невысокая и худенькая, как подросток, с угловатой фигурой и некрасивым лицом. В волосах, которые Тоня снова отрастила до плеч после экзекуции Росковой, сильная просить. Запоминались её внимательные умные глаза и замечательная открытая улыбка, которая освещала лицо, делая его очень симпатичным. Она была хорошим лётчиком, по мнению однополчан, сильнее, чем Блинова. Интеллигентная, убеждённая коммунистка, хороший и надёжный товарищ. Пробыв в 65-м полку более полугода, Тони Лебедева и Клава Блинова стали своими в боевой семье. Их охотно брали ведомыми и иногда доверяли летать ведущими. Эти девушки, близкие подруги, делившие радости и горести, были очень разные. Клава весёлая, заводная, обожавшая танцевать, душа компании. Тони серьёзная, относившаяся к ребятам-лётчикам как к младшим, которых нужно воспитывать и учить. Она действительно была почти самой старшей по возрасту в своей эскадрилье и её парторгом Летом 1943 года... Тоня часто проводила беседы с личным составом, рассадив лётчиков и техников вокруг себя на сухой пыльной траве или, если шёл дождь, на нарах в тесной землянке. Тему бесед придумывала не сама, а получала от замполита Прокофьева, человека не очень умного, но в целом неплохого. В отличие от большинства замполитов авиаполков Прокофьев, сам летал на задания и имел сбитые самолёты. Один из них он подарил зимой на Калининском фронте Лебедевой, Она была ведомой, и он дал ей добить подбитый им самолёт, потом записав его на Тоню. Его смерть через короткое время после гибели Тони тоже была смертью боевого лётчика, а не канцелярской крысы. Прокофьева подбила зимнитная авиация, и он разбился при посадке. И всё же, по мнению большинства лётчиков 65-го полка, никакой пользы от Прокофьева не было и не могло быть. Помимо официальной роли, Прокофьев выступал с лекциями о ситуации на фронтах и международном положении, инструктировал комсоргов и парторгов по работе с летчиками и техническим персоналом и писал отчеты начальству. Замполит, конечно, выслеживал, кто как себя ведет. К счастью, Прокофьев ни в ком из летчиков и техников не изобличил политических преступников и загубленных жизней на совести не имел. Беседы, которые проводилась с летчиками и техниками Порторг 3 эскадрильи Антонина Лебедева, касались в июле 43-го года нового приказа Сталина, имевшего совсем другой тон, чем опубликованный за год до этого приказ номер 227. Теперь речь шла о том, что Красной армии, гнавшие немцев на запад, и государству, которое смогло повернуть маховик войны в другую сторону, требуется максимальная поддержка, полная самоотверженность населения. В свете приказа особое внимание Лебедева в беседах уделяло сбору средств в Фонд Красной Армии, но касалось и более отвлеченных предметов. В число рекомендованных глав ПУРКа, главным политическим управлением Красной Армии, тем для бесед, докладов и лекций входила тема о патриотизме великих русских писателей Пушкина, Гоголя, Толстого и Чехова, а также рассказы о великих русских полководцах, в том числе Кутузове, с именем которого в русском сознании в первую очередь отождествлялась победа над Наполеоном. Пусть Лев Толстой был графом, а Кутузов служил своему отечеству, отождествляя его с царем и православной верой, сейчас в разгар войны было как никогда нужно поднять патриотический дух советского народа, напомнив ему о героях русской истории. В беседах об истории и литературе бывшая студентка МГУ, девушка из интеллигентной семьи Тони Лебедева, была в родной стихии. Но кончился июнь, и для бесед совсем не стало времени. Стояла почти всё время лётная погода. Ясная, жаркая и сухая. В воздухе становилось тесно. Обе стороны готовились к одному из самых больших сражений Второй мировой войны — Курской битве. Солдаты и техника, разгрузку которых 65-й гвардейский авиаполк только что прикрывал на станциях Выползова и Скуратова, теперь форсированным маршем днём и ночью шли к фронту. Через несколько дней кровавой мясорубки, сражения у деревни Прохоровка, большая часть техники, над которой в глубоком тылу на Урале и в Сибири в три смены трудились полуживые от голода люди, превратиться в никому ненужные груды искорёженного металла. Людям досталось не меньше. Из тыла, из многочисленных пунктов формирования и обучения непрерывным потоком шло к фронту пополнения. Масса истощённых, измученных тыловым устрой людей, кое-как умеющих обращаться с винтовкой, многие из которых едва понимали по-русски. Вспоминал писатель-фронтовик Василь Быков. По крайней мере, больше половины, а по некоторым источникам две трети этих людей, будут вскоре внесены в списки потерь в Курской битве. Весенняя распутица дала обеим сторонам передышку, возможность освежить армию резервами и поправить положение с техникой и вооружениями. И немцы, которым нужен был реванш за Сталинград, стали готовить новое большое наступление. Линия фронта на тот момент проходила от Баренцева моря к Ладожскому озеру, затем по реке Свирь к Ленинграду и далее на юг. У Великих Луг она поворачивала на юго-восток, и в районе Курска образовывала огромный выступ, глубоко вдававшийся в расположение немецких войск. Далее от района Белгорода шла восточнее Харькова, и по рекам Северский Донец и миус тянулась к восточному побережью Азовского моря. На Таманском полуострове она проходила восточнее Темрюка и Новороссийска. Немецкое командование пришло к выводу, что самым удобным участком для нанесения решительного удара является выступ в районе Курска, получивший название Курской дуги. С севера над ним нависали войска группы армий «Центр», создавшие здесь сильно укрепленный Орловский плацдарм. С юга выступ охватывали войска группы армий «Юг». Противник рассчитывал срезать выступ под основание и разгромить действовавшие там соединения Центрального и Воронежского фронтов играла роль и то, что выступ имел исключительно большое стратегическое значение для Красной армии. Немецкое командование дало операции условное название «Цитадель». Планировалось, что ударные группы нанесут сходящиеся удары со стороны «Орла» на севере и «Белгорода» на юге и соединятся в районе Курска, окружив войска Центрального и Воронежского фронтов Красной армии. Срезать Курский выступ немцы бросили почти миллион человек — 3000 танков и 2000 боевых самолетов. Согласно мемуарам Анастаса Микояна, Сталин знал о том, что немцы готовят эту операцию уже в конце марта, то есть еще до того, как план был подписан Гитлером. Было даже известно время начала операции, в 3 часа ночи 5 июля. Советская страна ответила на начало немецкого наступления контрподготовкой и воздушным налетом с использованием более 400 штурмовиков и истребителей. Бои не прекращались, обе стороны несли огромные потери. За несколько следующих дней немцам удалось продвинуться лишь на несколько километров. Немцы планировали овладеть Курском за два дня. Однако через семь дней они все еще были далеко от цели, пройдя всего километров 30. К 11 июля советские войска, отступая в непрерывных боях, дошли до золотых полей совхоза «Комсомолец» Прохоровского района. От совхоза «Комсомолец» до самых окраин никому пока неизвестной деревни Прохоровки лежали необозримые, переливающиеся мягкими волнами под ветром поля золотой ржи. Сеять на полях в ту весну было нечего, кроме ржи. В церкви в Прохоровке остался запас ржаного зерна, которое немцы не успели вывести. Поэтому все поля засеяли рожью и в первой половине июля набравшие силу колосья отливали на солнце золотом. С началом здесь новых боевых действий это огромное хлебное море стали уродовать черные воронки от бомб и снарядов. Солдатам, для которых золотые колоссия были символом дома и мирной жизни, эти воронки запали в душу, как одно из самых болезненных воспоминаний войны. В 65-м полку после недели боев осталось 18 летчиков и 7 исправных самолетов. Начав активные боевые действия 12 июля, Полк за неделю сделал 175 боевых вылетов. Задания выполняли всевозможные. Прикрывали от немецких бомбардировщиков переправы, летали на разведку, прикрывали действия наземных войск. Но больше всего сопровождали Илы, вылетавшие на штурмовку войск противника. «Маленькие, прикройте!» – просили штурмовики по радио. За потерю Илов при сопровождении грозило суровое наказание. Бронированные Илы расстреливали и бомбили немецкие войска и технику с высоты всего 200 метров, и истребители должны были их прикрывать. Конечно, на большей, но всё равно малой высоте. Становясь отличной мишенью для атак истребителей сверху и для всех зенитных вооружений снизу. А брони у Яков не было. «Одна пуля попала в радиатор, и всё, выходи из боя», вспоминал один из пилотов. Потери при сопровождении штурмовиков были самые высокие. В 65-м гвардейском полку гибель молодого лётчика Петра Королёва из второй эскадрильи на одном из таких заданий запомнилась как обидная потеря. При сопровождении Илов 14 июля «шестёрка» Яков приняла неравный бой с группой немецких истребителей. Когда его ведущий Попов был атакован тремя фоке-вульфами, Королёв неожиданно пошёл в лобовую атаку против одного из них и таранил его в лоб самолет Королёва разбит, лётчик погиб», отмечал в донесении майор Прокофьев, характеризуя гибель Королёва как особенно выдающийся поступок самоотверженности. У лётчиков и техников гибель Петра Королёва вызвала другие чувства. Досаду на него, отдавшего свою жизнь, которая была так нужна и ему самому, и родине. Восхищение его безрассудным мужеством и, наверное, ещё большую досаду на потерю исправного хорошего яка. Самолёты были нужны как воздух, воевать советские лётчики уже научились, и таран вышел из моды. В такой же спешке, в какой собирались самолёты, в тылу ковали кадры молодых лётчиков. На смену погибшим приходили всё новые и новые лётчики-сержанты, обученные по ускоренной программе в военное время и имевшие небольшой налёт. К лету 1943 года лётчики, пробывшие на фронте несколько месяцев, считались закалёнными в боях воинами, А из тех, кто воевал с начала войны, в живых остались единицы. С начала боёв 12 июля майор Прокофьев ежедневно докладывал о потерях. Не вернулись два лётчика, один лётчик, четыре. 17 июля не вернулись семь лётчиков из восьми, отправившихся в вылет по прикрытию наземных войск. Донесение об этом подписал другой офицер. Прокофьев был среди семи не вернувшихся из боевого вылета. Не вернулась в тот день и Тони Лебедева. Двух подруг, Тоню и Клаву, всегда придерживали, следуя негласному приказу командира дивизии беречь их. Их это расстраивало. Они считали себя опытными лётчицами и действительно были таковыми по сравнению с пришедшими в полк новичками. Обе ничего не боялись. «Да мы обе были бесшабашные, смелые и дерзкие в деле. Не желали от мужчин отставать», — вспоминала Клава. Тоня, фанатичная коммунистка, к тому же не хотела, чтобы кто-то мог упрекнуть её в том, что она отсиживается на земле, прикрываясь должностью парторга. Но в июле 1943-го придерживать их уже не было возможности. Слишком велики были потери. Их выпускали каждый день, и не по одному разу. Выпускали, успев только немного подготовить, и новичков. Концентрация самолётов с обеих сторон была самой большой за всю войну — потери с обеих сторон высочайшие. На своё последнее боевое задание младший лейтенант Лебедева вылетела во второй половине дня 17 июля в составе группы из девяти самолётов. Чтобы создать большую группу, у которой были лучшие шансы защититься от мессеров и фокки-вульфов, включили даже майора Прокофьева и штурмана полка майора Плёнкина. Группе дали задание прикрывать наземные войска в районе Просетово, Гнездилово, Знаменское, что к юго-западу от Болхова. Советские части медленно двигались вперёд, пытаясь замкнуть несколько колец вокруг групп немецких войск и прорваться к железной дороге. Немцы сколько могли подбрасывали резервы. Со стороны «Орла» немецкие бомбардировщики летели бомбить наступающие советские войска. Их появлению теперь всегда предшествовали большие группы истребителей «Фокки-Вульф». Это наши лётчики наблюдали уже несколько дней. Из девяти лётчиков в полк вернулись двое. Из Тониного звена не вернулся никто. Звеном командовал герой Советского Союза Гавриил Гуськов, высокий и широкоплечий парень с типично русским лицом и спокойными карими глазами. Один из лучших лётчиков в полку. У него было 16 сбитых, звание героя он получил в мае 1943-го. Отправляясь в тот день в боевой вылет, Гуськов надеялся увидеть сверху свою родную деревню, находившуюся в этом районе. Гуськов и Тоня Лебедева полетели ведущими а ведомыми недавно пришедшие в полк молодые лётчики Пономарёв и Альбинович. На подходе к Орлу у деревни Бетова группу атаковали истребители Фокки-Вульф. Что случилось потом, никто точно не знает. Погибли все четыре лётчика. Лётчик Адиль Кулеев из другого звена потом доложил, что видел, будто Лебедева отделилась от самолёта и раскрыла парашют. По его словам, немецкий лётчик стал расстреливать Лебедева в воздухе. Но Кулеев ошибся. То не осталось в своём самолёте. О судьбе замполита ничего не было известно. Не вернулся и штурман полка Плёнкин. «Личный состав, — писал полуграмотный автор донесения, — сильно переживает невозвращение наших лучших товарищей. Он сообщал, что обращения к наземным частям с целью найти пропавших товарищей не дали результата. По всей видимости, они сбиты над территорией, занятой противником. Три человека, совершившие вынужденную посадку, в том числе Прокофьев, возвратились в полк на следующий день». Было установлено, что два лётчика из группы погибли. О судьбе остальных пропавших, в том числе Гуськова и Тони Лебедевой, ничего известно не было. Откуда-то взялся слух о том, что Лебедева попала в плен. После освобождения Орла стало известно, что кто-то якобы видел её там, в госпитале, раненую. Скорее всего, спутали с какой-то другой девушкой, раненой и попавшей в плен. Кто-нибудь сказал, что это была Тони, и все поверили. Наверное, хотелось хотя бы придуманной определённости. Ранее родным сообщили, что Тоня пропала без вести. Теперь адъютант полка решил, что для родных лучше недостоверная информация, чем никакой. И написал Тониному отцу в Москву вот такое письмо. «Здравствуйте, Василий Павлович. Получил ваше письмо с просьбой рассказать о судьбе Тони. На вашу просьбу я сейчас ничего точного ответить не могу. А что было раньше известно о Тоне, то напишу». После освобождения города Орла мне стало известно, что Тони находилась в госпитале, и после эвакуации ее увезли немцы. Работники этого госпиталя рассказывали, что когда ее допрашивали немецкие офицеры, она вела себя как большевик и патриот Родины. И когда они ей сказали «Мы все равно победим», она им плюнула в лицо. После этого нам ничего о ней не известно. Все наши боевые товарищи не забыли о Тоне и никогда не забудут, ведь она была исключительно смелая, храбрая и инициативная в бою лётчица, имела на своём счету три сбитых самолёта противника. Память о Тоне мы чтим в своих сердцах. До свидания. Пестряков Евгений Иванович. Полевая почта 35428. Отец, мать и сёстры много лет ждали, что Тоня вернётся. Постоянно искали её на кровать в московской квартире стояла заправленная, готовая в любой момент принять свою пропавшую хозяйку. Тонин отец Василий Павлович Лебедев умер незадолго до того, когда её наконец нашли. Мальчишки остаются мальчишками, играют в войну всегда и везде. Играют даже тогда, когда вокруг них нет ничего, кроме войны. Хотя Мценский район был оккупирован немцами, и те жили почти в каждой большой деревне, Мальчишки в деревне Розинкино обожали собирать стреляные гильзы и играть в стрельбу. Соревновались, кто больше найдёт гильз. Как только где-то поблизости от них завязывался воздушный бой, они бежали туда, перегоняя друг друга в поисках гильз, не особенно задумываясь о судьбе воюющих у них над головой лётчиков. Боёв вокруг шло более чем достаточно. Ежедневно к вечеру со стороны «Орла» к городу Болхову в сопровождении истребителей направлялись тяжёлые немецкие бомбардировщики. Они летели на небольшой высоте, и на крыльях были чётко видны кресты. Часто их встречали советские истребители. Жарким днём 17 июля мальчик Саша Межуев пошёл с бабушкой в лес за хворостом. Со стороны «Орла» послышался гул большого количества самолётов. Навстречу появились русские истребители, и начался бой. Один немецкий двухмоторный самолёт загорелся и пошёл в сторону деревни Поляны. Вывалился из карусели и советский истребитель. Саша подумал, что самолёт подбит, за ним тянулась белая струйка дыма. Раздался удар, и наступила тишина. Саша побежал к самолёту, который упал совсем близко, но не добежал. Метрах в десяти от самолёта он увидел на земле человека. Лётчик, медленно опираясь на руку, стал приподниматься, пытаясь осмотреться вокруг одним глазом. Второй затёк кровью. Он тут же опять опустился на землю. Сил у него уже не было. Подошла бабушка Василиса и пыталась ему помочь. Расстегнула шлем и положила ему под голову. Попыталась освободить шею, но не смогла. Взяла его руку, пощупала его пульс и сказала, «Сыночек ещё жив». Мальчик впервые увидел умирающего человека, и лётчик навсегда остался в его памяти. Худощавый, невысокого роста, с тёмными волосами. Был он в тёмно-синем кителе с четырьмя лычками на погонах. Вскоре появились два немца, жившие в Сашиной деревне, и запретили подходить близко к лётчику. От них Саша услышал, что умирающий лётчик был француз. 16 и 17 июля в этом районе погибли трое лётчиков из полка «Нормандия». Этот полк, сформированный на базе эскадрильи французских добровольцев, 14 летчиков и 58 авиамехаников, участвовал в боях с апреля 1943 года. После освобождения Знаменского района местные жители указали приблизительное место падения двух французских самолетов. Но поиск был осуществлен лишь через 30 лет. Один из них искали у деревни Бетова, но нашли не его, а самолет Тони Лебедевой. Школьники-следопыты, раскапывая место падения самолета, нашли среди обломков самолета останки летчика, его парашют, пистолет, нож и документы, среди которых были полетная и медицинская книжки. В обеих книжках еще можно было прочитать имя летчика — Лебедева Антонина Васильевна. Нашли записную книжку с тезисами для подготовки к партийному собранию. Нашли хорошо сохранившийся пулемёт, номер которого тоже подтверждал, что он был установлен на самолёте Лебедевой. А в останках пилота следопыты нашли шлемофон с фрагментами черепа и двумя короткими с проседью косами. Останки захоронили неподалёку от этого места и поставили на могиле небольшой обелиск, сделанный из бронеспинки кресла пилота эстониного самолёта. Немцев гнали на запад. В разрушенные посёлки, сожжённые деревни Курской области возвращались жители. Константин Симонов, видевший в 1941 и 1942 годах, как отступали в беспорядке армии и по дорогам брели, не зная куда старики и женщины с детьми, написал под Сталинградом полные боли строки. Не плачь, всё тот же поздний зной висит над жёлтыми степями. Всё так же беженцы толпой бредут и дети за плечами. Теперь люди шли обратно. Возвращались в родные места, но им было не легче. И сердце Симонова, поэта и солдата, снова переполняло та же страшная жалость, та же вина мужчины, который не в силах облегчить участь оставшихся без защиты и помощи женщин и детей. Как только начались бои на центральном направлении, Курская битва, главный редактор «Красной звезды» отправил туда Симонова, который, узнав о немецком наступлении, поехал со смешанными чувствами слишком хорошо помнил страшное лето 1941 года и почти такое же страшное лето 1942 года. И поэтому, услышав от командира 75-й гвардейской сталинградской дивизии Горишного фразу «Боюсь, не пойдут они сегодня на меня», он сначала не понял, и Горишный начал как ребенку объяснять ему, что его дивизию поддерживают восемь артиллерийских полков, и чем больше он перебьет наступающих немцев, тем легче ему будет потом, когда самому придётся наступать на них. Симонов запомнил то утро и эту фразу, свой осадок удивления, что вот мы те самые, которых так давили и гнали перед собой немцы, вдруг начали побеждать. После этого утра удивления уже больше не было, и то, что немцев били, стало, наконец, в порядке вещей. На обратном пути в Москву, где корреспондент должен был отписаться, Симонов с фотографом Халипом еще раз вернулись в район Понерий, где печально стояли несжатые поля. В балке искалеченные немецкие орудия, горы пустых плетенок из-под снарядов, неприметные сначала в густой ржи трупы убитых. Местные жители возвращались домой по пыльным проселкам или не по-крестьянски сокращая дорогу прямиком через поля. Корреспонденты остановили машину около женщины, идущей с детьми по промятой во ржи тропке. Симонов сосчитал детей. Пятеро. А потом оказалось, что на руках у матери ещё шестой, грудной. И женщина, и дети были безмерно тяжело нагружены, еле шли, сгибаясь под тяжестью узлов. Женщина остановилась и сняла с себя два связанных друг с другом мешка. Вернее, вылезла из-под них, так они были велики. устало отерев лоб, она села на один из мешков, и все дети тоже освободились от своей ноши и сели рядом с ней. «Издалека ли?» — спросил Симонов. Женщина ответила, что прошли они уже тридцать километров, а уже сил нет, а бросить не могу. Женщина показала на мешки и на убогие залатанные узлы с вещами. «Небось, немец пожёг там всё у нас в деревне. Во всём нужда будет. Нельзя бросить, а ещё сорок верст идти». Она начала плакать. Лицо её казалось лицом старухи. Симонов спросил, все ли дети её и она, подтвердив, поочерёдно назвала имена детей. Старшему было десять лет, младшему восемь месяцев. Муж пропал на войне. Симонов молчал. В эмке их было четверо, и ехали они в другую сторону. Если бы даже сделать крюк, всё равно всю семью и все вещи в эмку не возьмёшь. «Ну, пошли, что ли», — сказала женщина и снова подлезла плечом под мешки, которые, когда она встала, оказались почти в рост с нею. Симонов смотрел, как дети тоже молчаливо, серьёзно, как носильщики или грузчики поднимают свои мешки и мешочки, даже предпоследний, трёхлетний, тоже поднимает с земли и как большой переваливает через плечо узелок. Они уходили по тропинке, и Симонов бессмысленно и беспомощно смотрел им вслед. Ему казалось, что он и без того уже ненавидел фашистов так, что дальше некуда. И всё-таки вдруг ко всей этой ненависти добавилась ещё одна капля. Советские войска двигались к Орлу. В 65-м истребительном полку после июльских боёв 18 оставшихся в полку лётчиков летали по очереди на уцелевших семи самолётах. Клаве Блиновой после гибели Тони разрешали летать неохотно. Но ей теперь ещё важнее было летать. Она хотела отомстить за любимую подругу. У неё теперь такой одинокой холодело сердце при мыслях о судьбе Тони, с которой она любила петь про синий платочек. Попасть в плен было для советского человека позорно и очень страшно. Попасть в руки врага советский человек имел право только мертвым, иначе он предавал свою родину. О том, как ужасно участь попавших в плен, знал каждый. Советские газеты были полны заметок об издевательствах, которым подвергаются в плену советские солдаты, обильно проиллюстрированных леденящими кровь фотографиями, а Тони к тому же была женщиной. Но попасть в плен, который Клаве казался страшнее самой смерти, было суждено как раз ей. «Свои потери. Самолётов шесть штук, лётчиков пять человек, не вернувшихся с боевого задания», писал в очередном донесении майор Прокофьев, который снова был в строю. Дальше кратко упоминались ведущий, член ВКПБ гвардии старший лейтенант Ковенцов Н.И. и его ведомые, гвардии-младший лейтенант, член ВЛКСМ Блинова К.М., которые не вернулись с задания по сопровождению штурмовиков. По заявлению гвардии лейтенанта Сычева, два самолета якобы подбиты в воздушном бою FV-190. Из одного нашего подбитого самолета летчик выбросился на парашюте, предположительно Блинова. Другой на низкой высоте свалился на крыло и врезался в землю, где сгорел, предположительно Ковенцов. Выбросилась с парашютом действительно Клава Блинова. Почему её сбили, в какую минуту она ослабила внимание, Клава так и не поняла. Она помнила только сухой треск и скрежет металла. Её сильно тряхнуло, ударило о борт, и самолёт начал разваливаться. Какое-то время она падала вместе с кабиной, зажав в руке бесполезную теперь ручку управления. Страха не было. Была одна чётко работающая мысль — жить, жить. Она отстегнула шнур шлемофона и привязанные ремни. В следующее мгновение, будто невидимой рукой, её с дикой силой вышвырнуло из обломков машины. Раскрылся парашют, и тут она увидела, как на глазах, всё увеличиваясь, кажется, прямо на неё несётся, стреляя огненными трассами, немецкий истребитель. Немец чуть не зацепил плоскостью за купол парашюта. Клава почувствовала, как сильно её качнуло. Она услышала чей-то дикий крик, а свой собственный. Быстро-быстро намотав на кулак парашютные стропы, чтобы увеличить скорость падения, она понеслась к земле, и самолёт с белыми крестами скрылся из виду. В следующий момент в её мозгу пронеслась тревожная мысль о том, куда она падает, ведь бой вели над вражеской территорией. Перед самым приземлением она заметила неподалёку лесок и решила бежать туда и спрятаться. Избавиться от парашюта дело нескольких секунд. На бегу Клава вдруг услышала, как что-то шлёпается, обрывается вокруг с незнакомым разбойничьим свистом. Она уже почти год была на фронте, но под обстрел на земле ещё ни разу не попадала и, только почувствовав резкую боль в ноге, поняла, что по ней стреляют. Пуля попала ей в ступню. Она ещё немного пробежала, пригнувшись, но больше не могла наступать на ногу и поползла. Немецкий солдат появился неожиданно прямо над ней. Когда она поднялась вся в пыли и земле и сдёрнула с головы шлем, подбежавшие немцы запричитали, удивлённо сочувственно. Лётчик оказался совсем молодой женщиной. Сочувствие сочувствием, а от сувениров немцы не отказались. Склавы сорвали часы, погоны, оторвались с мясом от гимнастёрки гвардейские знак и медаль за отвагу. Потом её на попутной машине отправили в полевую жандармерию, откуда, допросив, вместе с другими лётчиками, отправили в лагерь для военнопленных в город Карачев, к которому уже близко подошёл фронт. В Карачеве всё было в огне, рвались снаряды, в панике метались мотоциклисты. На перекрёстках орали регулировщики. Когда выбрались из Карачева, Клава уже знала, что их группу отправляют в Брянск. В лагере военнопленных в Брянске лишь небольшая часть из 80 тысяч военнопленных жили в зданиях бывшей ремонтной базы, а большинство просто под открытым небом. Как ни удивительно, среди этой огромной массы людей нашёлся человек, который знал Клаву и окликнул её по имени. У него на шее висела, как и у всех, вместо имени бирка с номером, а узнать кого-либо в обгоревшем обезображенном лице было невозможно. «Да головин я, Анатолий, командир твой», проговорил незнакомец еле слышно. И только тут Клава не выдержала и расплакалась. Плакала как никогда в жизни. 24-летний командир первой й эскадрильи капитан Анатолий Головин в боях на Курской дуге показал себя как исключительно способный лётчик. По документам он сбил 8 немецких самолётов. Но в своём последнем боевом вылете на прикрытие наземных войск всё в тот же район посёлка Знаменское хотя со времени гибели Тони и её звена прошло уже две недели, советские войска почти не продвинулись, был сам сбит фоки вульфом Докладывая о том, что Головин выпрыгнул с парашютом из горящего самолёта над территорией противника, майор Прокофьев упоминал также, что штурмовики через своё командование передали Головину благодарность. На днях он их здорово выручил. За несколько дней до того, как его сбили, Головин с группой вылетал на прикрытие штурмовиков, И его ведомый застрял в грязи на старте. Из-за этой задержки всю группу повернули назад. Головин, которого повернуть не успели, в течение всего полета штурмовиков прикрывал их один и сбил два Фокки-Вульфа. Он получил благодарность и от руководства своей истребительной авиадивизии. Ему светила высокая государственная награда. Но судьба распорядилась так, что раненый, страшно обожженный, он сидел на пыльной земле лагеря вместе с тысячами других советских военнопленных. Вскоре Клаву и других лётчиков отправили на железнодорожную станцию Брянска. Стало известно, что их увозят на запад. Они решили пытаться бежать в пути, и им, сильно рискуя, помогли местные женщины, которые пробирались к самой платформе, чтобы бросить военнопленным хлеб и картошку. В кульке с махоркой и в кастрюле с варёной картошкой клавы и её товарищи по несчастью получили два ножа. Было решено прорезать в стенке вагона отверстие, чтобы откинуть у выхода дверную скобу. Это удалось сделать только через три дня. Прыгали в темноту по очереди один за другим, как парашютисты на полном ходу поезда. Клава на секунду замешкалась, рассчитывая, как не приземлиться на раненую ногу. Поднявшись, она прошла немного вдоль полотна и встретила остальных. Впятером они пошли через поле яровой пшеницы на восток. У Клавы Блиновой было три брата. Старший Сергей, Степан и Павел. Все трое ушли на фронт добровольно на второй день войны. Степан уже погиб под Смоленском, Серёжа — под Сталинградом. Младший Павел недавно ещё был жив и воевал. Но кто знает, что, если его уже нет? клаве нужно обязательно вернуться. Собирая ягоды, грибы и коренья, минуя населённые пункты и дороги, они шли 11 дней. Только через 10 дней в первый раз зашли в деревню, где им дали картошки, табака и немного хлеба, и объяснили, что до линии фронта осталось всего 20 километров. Реку, название которой не знали, переплыли на досках от разрушенного моста. На советском берегу они наконец-то смогли выпрямиться во весь рост. Кажется, Клава в жизни не слышала команды радостнее той, которая вскоре раздалась, стой кто идёт. Она думала, что все испытания позади, но предстояли новые. В штабе одного из полков 21-й армии, куда их привели двое автоматчиков, с ними беседовал офицер СМЕРШа, недоверчиво реагировавший на любой их ответ. Каждому из них дали лист бумаги для объяснительной записки и покормили, только когда они закончили писать. Спецпроверка шла две недели. После нее их ждал фильтрационный лагерь. Условия там мало отличались от немецкого лагеря военнопленных Такие же нары, почти такая же скудная еда. Только вместо ненависти к тюремщикам была растерянность. Ведь тюремщиками были такие же советские граждане, как ты сам. Воздушный стрелок Николай Алексеевич Рыбалка, вместе с Клавой, бежавшей из плена и вместе с ней, оказавшейся после немецкого в советском лагере, вспоминал, как бежали дни в этом лагере, державшим в себе огромное количество боевой силы, способной брать любые преграды противника. Все уже привыкли к лагерной жизни и работе. Многие люди находились здесь уже по году. От советского плена Клаву спас её старый знакомый, пьяница и грубиян Василий Сталин, любивший лётчиков и по возможности защищавший их от длинных рук своего отца. Вскоре после того, как ей чудом удалось передать письмо в родной полк, в лагерь за ней приехал её хороший друг, командир братской эскадрильи Вася Кубарев. Скоро она снова со слезами на глазах села в кабину истребителя. Из новых друзей, которых Клава Блинова оставила в лагере, вернуться в лётный строй не удалось почти никому. Судьба большинства из них была непоправимо искалечена. Многих ждали годы сталинских лагерей. Самого знаменитого, если говорить о побегах из немецкого плена советского военного лётчика Михаила Девятаева, который бежал из плена на немецком самолёте, увезя с собой ещё нескольких человек, Родная страна наградила за подвиг десятью годами лагерей.